И небольшое послесловие, дорогие друзья. Вы слушали радиоспектакль, записанный на Радио России в 1993 году. Тогда мы были молоды, я имею в виду Возрожда радиостанции, всего 3 года. И за это время мы успели поставить около 50 радиоспектаклей самых разных авторов на самые разные темы. Нам очень хотелось как можно полнее представить вам, нашим радиослушателям, широчайшую панораму отечественной и зарубежной словесности. Вы будете удивлены, но лидером здесь стала редакция детских и юношеских программ. Мои коллеги прошли хорошую школу на Всесоюзном радио. Александр Грин, а его настоящая фамилия Гриневский, чей рассказ вы только что читали, прослушали, был нечастым гостем на Всесоюзном радио. И вообще отношение к нему у нас в официальной критике было сначала настороженным, а потом и просто враждебным. Понимаете, пришла пора писать про домны и цемент, про время вперёд, про колхозное строительство, а у Грина какие-то Зорбаганы, лисы и Гельгю. «Алые паруса», «Словоохотливые дымовые крысоловы», «Золотые цепи» или вот «Бегущие по волнам». Словом, как писали, тогда писатель не сливается с эпохой. Пишет книги, где нечистый смысл чистого искусства чужд рабочему читателю. И вообще он воинствующий реакционер и духовный эмигрант. И это при том... Что во время Великой Отечественной войны в Большом театре шёл балет "Алые паруса". Замечательный писатель Кир Булычёв писал: "Я помню большую статью, кажется, в Новом мире, где утверждалось, что этот псевдоним Грин взял себе исключительно из низкопоклонских соображений, что целью его жизни было разложить советские народы и обезоружить его перед наступлением империализма". читателю наших дней, воспитанному на романтике Алых парусов, покажется дикой ненависть Грина, которые были полны литературвеческие статьи послевоенной эпохи. Но это так. Конец цитаты. Грин вернулся к своему читателю уже после смерти Сталина. Это время так называемой оттепели. Благодаря усилиям многих писателей, включая Пустоховского и Юрия Лешу, произведения Грина начали издаваться миллионными тиражами. На радио в России прозвучали пять инсценировок по рассказам Александра Грина, в том числе Алые паруса и 100 вёрст по реке. И только что услышанный вами кросолов остаётся добавить, что эту передачу подготовили к эфиру режиссёр Ольга Чебатуркина и редактор Александр Копис.